Прочитав пару страниц комментариев и отметив тот интересный факт, что из самих стрел не отписался никто, я вышел с форума, открыв характеристики своего персонажа и истерично, бесцеремонно, нагло заржал. В списке кланов, занесших меня в черный список, сейчас значилось всего 143 названия. Точнее уже 142. «Это круче, чем яйца Чака Норриса!» произнес я тут же на всякий случай, обернувшись. но призрак Чака, похоже, решил проявить милосердие. Возможно, был впечатлен ситуацией не меньше моего. Немного успокоившись по этому поводу, я начал собираться обратно в игру. Идея прикончить золотого кота возникла как-то совершенно спонтанно. Я думал проводного бога, пытался найти упоминание о том, где его можно встретить, но в итоге разочаровался все больше. Проклятый краб тусил где-то глубоко на дне океана, и ловить его там было делом весьма неблагодарным. Наверное, после разорения построенного игроками храма, он все же вылез бы наружу. Вот только сил на два подряд эпических деяния у меня сейчас точно не хватило бы. Зато в процессе изучения доступной информации я нашел описание духа, требующегося для постройки того самого храма. и глаза зацепились за его стоимость, равную двум миллионам золотых монет. Очень, очень надолго зацепились. Ценность игрового золота, несмотря на все ухищрения администрации, неуклонно падала. На заре забытых земель такой суммы, проданной щедрым донатором, хватило бы для покупки неплохой квартиры в Подмосковье. Сейчас за эти деньги квартиру купить уже никак не получалось, разве что совсем убогую. Но на нормальную машину... Котяра до сих пор тянул. Мне весьма кстати вспомнился город, который громовые стрелы уже довольно долго защищали от гоблинов. Аукцион тут же поведал, что дух-основатель города является высшим из себе подобных и стоит уже пять миллионов. После этого краб-переросток был забыт. Я понял, что у меня, говоря словами Хрущева, есть шанс показать недругам Кузькину мать, и от души загорелся новой идеей. Спустя четыре часа изучения форума стало понятно, что чисто теоретически таких котов можно убить. Один горе-испытатель как-то специально приобрел мелкого духа и попробовал его прикончить. Топовому мечнику удалось снять с котейки треть жизнь одним ударом. После чего тот мгновенно смылся, оставив сообщение о страшном испуге, вынудившем его искать другого хозяина. Собственно, это и решило судьбу несчастного золотого пушистика. Главным для меня являлось то, что повреждения он все же получал, а остальное было лишь делом техники и бесконечного урона, выдаваемого копьем. Оставалось только докачаться до 160 уровня и надеть на себя сет великого змея. Хотелось идти на операцию, будучи гораздо более ловким и живучим, чем сейчас. Собственно, следующую ночь я и занимался прокачкой, раз 20 умерев в процессе, но добравшись-таки в итоге до заветной цифры. В процессе дальнейшего чтения мне встретилась любопытная теория, гласящая, что созданные игроками постройки в принципе существуют только благодаря котам. Страстный задрот, расписывавший эту идею со всем упоением добравшегося до ответа на загадку тысячелетия очкастого нерда, приводил многочисленные ссылки на описание духов на процесс стройки городов. Меня он ни разу не убедил, если честно Но именно благодаря его исследованию я все же потратил остатки имевшегося золота на покупку возможности многоканальной съемки боевой сцены. И ни разу не пожалел в итоге. Уничтоженный город – это заметно круче прибитого духа. Несчастного котейку, кстати, было очень жалко. Ничего, коте, ты пал невинной жертвой безжалостной войны, развязанной против меня этим гнусным кланом. Но я отомщу за твою смерть. Удачно спихнув с себя моральную ответственность за содеянное, я отправился в игру, разгребать лог. Вчера как-то неожиданно оказалось не до этого. Итак, что тут у нас? Вы уничтожили духа основателя города. Вы получили уровень 20. Вы уничтожили милое и беззащитное существо, не сделавшее вам ничего плохого. Вы получили особенность «кота-убийца». Вы совершили невозможное и одним ударом разрушили город. Вы получили особенность «высший судья». Вы использовали реликт, не побоявшись проявить скрытую в нем мощь. Вы получили особенность «ценитель редкостей». Так, 20 уровней – это хорошо, но их прирост и так заметен. А вот особенности. Особенность «кот и убийца». Вы отвратительное, ужасное, аморальное существо, вызывающее гнев всего животного мира. Вы являетесь приоритетной целью всех встречающихся вам животных. Урон от животных увеличен на 10%. Ну и хрен с ним, философски заметил я. В конце концов, противников категории животное здесь не столь уж и много. В основном попадаются монстры, демоны и неписи. Особенность высшей судья. На этих землях вы решаете, кому именно жить, а кому умереть. На вашей карте показаны все поселения забытых земель. Я проверил карту и убедился, что она действительно оказалась разукрашена многочисленными отметками городов, городков, селений и мелких крепостей. ух и дофига же их! Больше всего меня порадовало то, что значки появились даже в тех местах, где до этого царила лишь непроглядная чернота. Называется «Поднимай жор в воздух и вперед на Особенность ценитель редкостей. Вы получили реликт и испытали его в действии. Отныне вы можете сделать у мастера артефакты реликтового уровня, осталось лишь найти мастера. А мастера, похоже, найти будет непросто, что логично. Да и цена, если легендарный плащ вместе с привязкой и ингредиентами обошелся мне примерно в миллион золотом, то реликт... Не хочу даже думать об этом, и тратить на одну вещь стоимость московской квартиры тоже не хочу. Рассеянно пробежавшись взглядом по профилю персонажа, я зацепился взглядом за напрочь забытую мной особенность, полученную еще в Северном пределе. Особенность – проводник бездны. Вы помогли бездне глубже проникнуть в этот мир. Бездна смотрит на вас с нежностью. Особенности, умения и навыки, связанные с бездной, усиливаются в два раза. Ну и как здесь не вспомнить про то, что у меня есть вкусивший бездну, практически наполовину прокачанный Столько перспектив, что хреново его знает, за что и браться. Я принялся задумчиво рассматривать профиль своего персонажа. Смертная тень. Темный патриарх. Уровень 180. Урон. 2122-2122. Здоровье. 3810. Мана. 610. Сопротивление магии огня. 3000%. Сопротивление ядом Иммунитет. 50%. Сопротивление звездной магии. 500%. Сопротивление кровавой магии. 500%. Сопротивление магии смерти 39%, 539%. Характеристики. Сила 891-1061. Восприятие 3-233. Ловкость 2-508. Выносливость 1-381. Интеллект 11-61. Удача 1. Особенности. Невидимый. Домовладелец 1. Легионер Золотой Когорты, 84, Ночное Зрение, Акробат, Картограф, Вампир, Беззащитный, Кровопийца, Апостол Огненного Бога, 10854, Кусивший Бездну, 87 на 200, Отрицание Зла, Знакомый, 3, Проповедник Смерти, 39, Цареубийца, 3, Бессеребренник, Подводный Житель, Первооткрыватель, 1, Проводник Бездны, Коте убийца, высший судья, ценитель редкостей. Умение: аура смерти, кровавая аура, стальные когти, татуировки 2, гибель богов 7 на 100. Дым, щит истинной веры. Магия: внеклассовая, призрак летучей мыши, лик ужаса. Навыки: нейтральность, звездочёт 3. Персонаж снова начал мне нравиться. Я бы даже сказал, очень нравится. На 180 уровне урон у меня уже такой, какой был на 250 совсем недавно. Ловкости вполне хватает для того, чтобы стабильно попадать по противникам на сотню уровней выше себя. Восприятие тоже на нормальной отметке. Единственный минус это то, что живучесть упала практически в два раза. Сам себя получается могу убить с двух ударов и блока больше нет. Остается надеяться на то, что в плаще, который я получу послезавтра утром, будет хоть немного выносливости. Я заглянул на аукцион, забрав оттуда деньги с продажи старого амулета и выбитых в подземелье Аксолотля сапфиров. Продавалось все это добро быстро и по заниженным ценам, так что выручки получилось всего около 20 тысяч. Как раз то, что нужно для исполнения задуманного. Слэш дело есть». Появился я около гнома, качавшего сопротивление огненной стихии на площади Аделея. «Дерьмо!» — недомерок, обнаруживший рядом с собой таинственного незнакомца, шарахнулся в сторону. «Нет, не дерьмо, а твой счастливый шанс на светлое будущее. Дело есть, выгодное». Быстро успокоившийся гном, воровато оглянулся по сторонам и поинтересовался. «Какое?» мне не хватает пары сотен очков служения, я готов их покупать по сотне за штуку. Так. Но сам я светиться не могу, мне нужен посредник, который быстро зазовет мне две сотни нубов и получит за это половину от этой суммы. То есть полтинник... Нубу? Полтинник мне? Деловито уточнил гном. Я буквально ощутил, как в его голове щелкают шестеренки. Десять тысяч, падающие с неба, Это возможность и самому купить лишние двести-триста очков, что, судя по наличию многочисленных конкурентов, совсем даже немало. Как это все будет? Ловишь нуба, отзываешь его к этому вот навесу, он там не присягает, вы получаете по полтиннику. Идет. Договор? Договор, согласился я. Люди добрые! Аттракцион неслыханной щедрости. Только сегодня, только здесь и сейчас. «Покупка сопротивлений огненного бога за пятьдесят золотых!» Гном завопил так, что заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Я поспешно отступил под навес, теперь надпись над моей головой должна была быть скрыта от посторонних глаз грубой тканью. «Сейчас еще на форуме отпишусь», — доверительным шепотом сообщил мне подельник. «Там специальные темы есть, где нубью тупой пытается таким образом денег поднять». не понимают, что после череды отлучений им самим эта лавочка закрыта будет. «Может, денег поднимут, а потом свалят на реролл», — не согласился я. «Деньги останутся, но перс будет чистым». «Хм, об этом я не подумал», — признался гном. «Но это их дело. В любом случае скоро набегут». Коротышка оказался прав. Минут через двадцать к нам уже стояла небольшая очередь из игроков начальных уровней, Нубы торопливо отрекались от всех подряд богов, получали деньги и смывались. Мой запас монет неуклонно таял, но очки служения набирались очень шустро. И спустя два часа добрались-таки до одиннадцати тысяч. «Эй, бро, мне хватит уже!» — окликнул я гнома. Тот отвернулся от очереди и подошел ко мне. «Двух сотен нет еще!» «Ну, мне в любом случае точно хватит. А этих себе забери!» Я кивнул на очередь. Недомерок сделал недовольное лицо, затем отвернулся к очереди. «Аттракцион неслыхан и щедрости закончен, но не спешите расходиться! Начинается аукцион щедрости обычной, покупка сопротивлений у огненного бога за 25 золотых! Вот шельмец! В итоге получит очков в два раза больше меня, но ну и черт с ним!» Растворившись среди теней ночного города, я забрался на ближайшую крышу и вызвал Жору. Пришла пора готовиться к свершению праведной мести. На этот раз в пустыне было заметно оживленнее, заворожка с эльфами стихийно заканчивалась, ушастые уходили в леса, люди разбредались по своим королевствам. А игроки вспоминали про монстров, которые имелись неподалеку, и собирали рейды, снова отправляясь на поиски приключений. К окрестностям города демонов я прибыл, когда уже практически рассвело. Приземлил дракона на верхушку до боли знакомого бархана и принялся рассматривать местность. Привычные мне мотыльки все так же висели на своих позициях, по песку иногда проползали скорпионы и пауки. На границе видимости куда-то целеустремленно топал одинокий имп. Вдалеке, там где уже начинались постройки, что-то горело и вспыхивало. Не иначе как очередной рейд добрался до города и теперь сражался с демонами. Интересно, защита от обнуления у этих крабов есть? Отозвав Жору, я осушил склянку с зелем скрытности и помчался вперед. Сегодня моей целью было установить точку воскрешения поближе к дворцу. А вот завтра ночью уже можно будет начать кусать недостающих для коллекции демонов. И снова пообщаться с наместником. Издав на бегу злодейский смешок, я преодолел охраняемую мотыльками границу и вприпрыжку отправился дальше к городу. На сражение смотреть не стал. Время все больше приближалось к границе ночи и дня, так что нужно было поторапливаться. Начавшийся день застал меня несущимся по ветхим крышам. Дворец был уже совсем близко, но рисковать мне не хотелось. Какая разница, сколько там до наместника, сто метров или триста? Камень воскрешения обосновался на чердаке полуразрушенного дома, после чего я, спустившись на этаж ниже и притаившись в угромном уголке, выбрался из игры. По привычке хотелось спать, есть бутерброды и пить кофе. Ситуация как с той самой незабвенной собакой Павлова. У меня уже похоже на открытие крышки капсулы выработан четкий условный рефлекс, связанный с поглощением неизменного бутерброда. На форуме за прошедшую ночь моя тема уступила первенство коллективным жалобам гильдии на произвол потерявших всякий страх одиночек. кланлиды и рядовые неравнодушные члены наперебой Вайнели, требуя у админов немедленно понерфить адское оружие. Дорогая администрация, вы в своем уме? Если каждый желающий сможет одним взмахом руки уничтожать строящийся город, кто их будет строить? Вам напомнить, сколько денег стоит дух-основатель? Да, с вашей стороны, введение такого оружия – это просто наглое выжимание денег из игроков. Выжимание или нет, но ситуация плачевная. Вангую, что через полгода такие вещи будут встречаться повсеместно, и что «Сама идея городов становится закрытой, что ли? Кому нужно будет строить их в таких условиях?» С ними подключались все новые и новые персонажи, в том числе и те, чьих финансов, судя по рейтингам, не хватило бы даже на покупку клока шерсти с задницы того самого кота. Но жаловаться на несправедливость мира им это не мешало. Живости добавляли вечные тролли. «Это еще цветочки! В новом патче будет оружие!» порабощающие мозги и заставляющие переписывать на админов квартиры и машины. Откуда у местных задротов квартиры? Здесь большинство продали себя в бессрочное рабство ради капсулы. Смотрю, на тебе уже испытанное оружие, снижающее IQ на 99%. А, нет, я ошибся. Логи говорят, что не получилось уменьшить на ноль. Epic Win Ultimate Defense. Вытащить бы в реал такую пушку и засадить по китайцам. Себе засади. «Что тебе китайцы сделали?» «Верно, руки прочь от китайцев. Нужно мочить исландцев, они сдачи не дадут». Поток бреда и жалоб заканчивался весомым постом модератора. Администрация забытых земель напоминает, что владение городом влечет за собой серьезную финансовую и игровую выгоду. В связи с этим, любые жалобы на сложность достижения этой цели не рассматриваются как значимые. Рекомендуем по этому поводу ознакомиться с разделом 17.3 принятого вами лицензионного соглашения. Администрация также напоминает, что согласно общедоступной информации, Новый город приобретает статус постоянного только в том случае, если одной из игровых гильдий удается удерживать его под своим контролем в течение игрового месяца. Это испытание включает в себя не только отражение атак монстров, но и защиту духа города. Способы отбить все атаки противников и сохранить при этом духа, оградив его от любых опасностей, однозначно существуют. Получение серьезного игрового преимущества не может быть простым и незатейливым делом. После этого сообщения модератор необдуманно прикрыл обсуждение, чем вызвал появление огромного количества спонтанно возникших мелких топиков, в которых Вайн продолжился с неослабевающим упорством. Лично меня больше всего радовали то и дело звучавшие угрозы бросить игру и уйти. Насколько я помню, во все времена администрация всех подряд игр смотрела на таких уходящих с откровенным пофигизмом. Но люди почему-то до сих пор истово верят, что кому-то есть дело до их детских демаршей. Побродив по сайту в надежде найти хоть какую-то реакцию громовых стрел, я так ничего и не отыскал. Сложилось впечатление, что клан целенаправленно ушел в форумное подполье и теперь готовит какую-нибудь ответную гадость. Интересно только, какую? Так и оставшись на этот счет в неведении, я немного привел себя в порядок и отправился в магазин. Вдруг мне повезет опять встретить тех мелких крабов. Вместо крабов мне попался уставший и какой-то заморенный сержант Васин, копошившийся возле стойки с полуфабрикатами. «Может, мне тоже чего-нибудь такого на вечер взять? Приготовить жареные куриные ножки?» Я решительно повернул в сторону сержанта, нацелившись на здоровенный лоток с голенями в маринаде. «Добрый день, товарищ сержант!» «А, это вы, Денис Сергеевич!» «Добрый день!» «Смотрю, хуже выглядеть стали!» «Не ведут вас игры до добра!» равнодушно сообщил мне полицейский. «Там сейчас напряженный момент, отвлекаться нельзя!» Я попытался оправдаться, но быстро умолк, заметив, с какой иронией смотрит на меня собеседник. «Послушайте, Денис, вы, я вижу, совершенно нормальный человек. Бросьте игры. Судя по статистике, за неделю в Москве два человека напрочь съезжают из-за них с катушек, становятся вялыми овощами. Вам это надо?» э Я растерялся и замер, держа в руках куриные ножки. «Ничего такого не слышал. Вам никто и не скажет. А мы вот постоянно ездим, капсулы открываем. Люди уходят в виртуальность на несколько дней и банально пережигают себе нервы. От сердца чутка отлегло. Я-то каждое утро возвращаюсь в реальность. Ну, почти каждое. У меня не так. Я по графику все делаю». «Хорошо», — серьезно кивнул Васин. Понимаю, глупо вас отговаривать бросить играть, вы же игроки как наркоманы. Но делайте действительно перерывы, и риск заметно снизится. Спасибо, пробормотал я. Не за что, хорошего вам дня. Полицейский, взяв какие-то котлеты, оставил меня в одиночестве. Рука, крепко зажавшая лоток с курицей, теперь была липкой и ощущалась весьма мерзко. Но я не особо обращал на это внимание, размышляя над словами сержанта. Два человека в неделю, это ведь не так уж и много. По всей Москве в различных игрушках заняты, наверное, под миллион человек. И далеко не все из них в забытых землях. Статистика на самом деле не такая уж и пугающая. Просто Васин, доброход хренов, решил жути нагнать. Домой я подошел уже практически успокоившись. Полицейский, скорее всего, решил выполнить свой служебный долг. Почему бы и нет? Желание вполне себе хорошее и обычное. Вот только мне из-за этого желания сегодня приснились совсем необычные кошмары. В частности, сам сержант Васин, в образе черного властелина, гонявшийся за мной, требовавший отдать мои мозги и время от времени громогласно намекавший на то, что овощу они все равно ни к чему. Гнусный сон. Проснувшись раньше обычного, я потратил немного времени на приготовление курицы, и в кое то годы насладился восхитительным нежным мясом с божественной корочкой, поджаренной и хрустящей. Остановиться смог только тогда, когда все закончилось. Этим вечером открывающаяся капсула воспринималась мной с позицией невиданной сытости, доброты и благодушия. Но игра, как обычно, быстро заставила думать совсем о другом. Появившись в забытых землях и выбравшись на крышу дома, я некоторое время разрывался от желаний. Хотелось пойти и покарать наместника, хотелось выловить недостающих для коллекции демонов, много чего хотелось. В конце концов, протупив пяток минут, я просто отправился в сторону дворца, не имея никакого четкого плана. Попадется демон, про которого система скажет, что он новый и неопробованный на зуб, укушу. Попадется наместник, отлучив гада. В инвентаре притаилось купленное на последние деньги лечебное зелье. Возможно, когда босс будет умирать, я даже останусь в живых. До дворца в свою первую вылазку я так и не добрался, словно по заказу неподалеку появился величественный ящер, рядом с именем которого виднелся восклицательный знак. Благо в последнее время игра сжалилась и начала показывать эти самые значки на квестовых предметах и монстрах. Думаю, сработали постоянные жалобы игроков. Я не стал ничего придумывать, просто прыгнул твари на спину и вонзил клыки загривок. Получил сообщение о повысившемся прогрессе, а потом умер. Демон 420 уровня просто воншатнул меня одним ударом хвоста. Но в конце концов это ведь так и планировалось. На этот раз с меня впервые за много смертей свалился браслет. Пришлось идти и поднимать. Привязка гарантирует, что сделать это сможешь только ты, но риск уронить при смерти вещь в какую-нибудь дыру все равно присутствует. Интересно, как борются с этой вероятностью те игроки, которые постоянно болтаются по морям? Забрав браслет, я направил свои стопы ко дворцу. Вокруг снова оказались пустынные залы верхних этажей дворца. Комнаты, комнаты, комнаты и детский смех, звучащий в одной из них. На всякий случай, немного испугавшись, я осторожно подкрался к двери и заглянул внутрь. Посередине просторного помещения маленькая девочка весело играла со здоровенным, чешуйчатым и волосатым демоном. Принцесса Оли, 78 уровень. Фрейлина, 400 уровень. — Хрен на себе, Фрейлина! — неслышным шепотом произнес я, рассматривая страшную, как смерть тварь. Получается, что высшие демоны этой локации возрождаются и постепенно набирают уровни, как боссы некоторых подземелий. Значит, в виде очистки этого места предполагается сначала точечно выбить всю верхушку, а затем, пока она снова растет, подчинить локацию себе в ходе генерального наступления. Не самый простой и быстрый способ, учитывая сколько обычных демонов здесь водится, но я бы именно так и поступил, на месте теоретического захватчика. Думаю, рано или поздно кто-то из кланов этим займется. Осторожно проскользнув внутрь и подкравшись к демону Фрейлине, я отцапнул одну из коротеньких мохнатых лапок. Привет, камень Возрождения! Кусивший бездну, поднялся еще на единичку. За следующие несколько часов я облазил все помещения верхних этажей дворца и перешел на нижний. благо сейчас двери туда были открыты. Прогресс особенности поднялся еще на шесть пунктов, и ровно столько же раз мне пришлось возвращаться на чердак возрождения. Демоны относились к кусавшему их стеклянному кровопийце безо всякой любви. А в очередной заход я увидел таки свою главную цель. Наместник вальяжно расхаживал в дальнем конце длинного коридора, явно бездельничая и не зная, чем заняться. «Ща тебе, гандону подброшу забот». Помня, что у меня есть только одна попытка, я как можно более тщательно сконцентрировался на демоне, вытянул в его сторону палец и торжественно произнес «Отлучаю наместника бездны от стихии огня!» После чего, даже не читая проскальзывающие сообщения, отпрыгнул за угол и принялся старательно изображать каменную статую. «Думаю, за эту роль мне можно дать, если не Оскар, то уж какую-нибудь пальмовую ветку, точно». Издалека донесся полный праведного гнева вопль, и я отбросил все другие мысли, стараясь даже не дышать. Послышались тяжелые шаги демона и новый вопль ярости и обиды. По коридору, минуя меня, пронеслась волна уничтожающего все живое света. Если не изменяет память, это значит, что у противника уже осталось всего три четверти жизни. Странно, слишком быстро он дохнет. Тот же созерцатель умирал дольше. как мне кажется. «Поганая пища!» — донесся до меня злобный голос наместника. «Слуги! Найти и уничтожить врага!» Раздался частый топот, и мимо пробежали два перепуганных демона. Отправились ловить и уничтожать кого-то неизвестного. Бедолаги. Спустя десяток секунд до меня донесся гулкий удар. Стена, возле которой я стоял, ощутимо содрогнулась. На голову посыпалась пыль и каменная крошка. Похоже, демон потерял уже половину жизни, но не найдя видимого противника для применения своего суперудара, был вынужден просто садануть по стене. Я проникся. Что интересно будет использовано им на четверти жизни? Умереть, конечно, не особо страшно, но и не особо хочется. Наместник, ругаясь на нерадивых подчиненных, Ушел куда-то в другую сторону. Я продолжал прятаться и ждать. Дождался. Очередной удар босса локации был эпичен. Пространство вокруг меня заполнил какой-то искрящийся зеленый огонь, а здоровье стремительно понеслось вниз. Паникуя, я выпил склянку с жизнью. Затем включил щит. Одна секунда, вторая, третья. Через мгновение смерть все же накрыла меня своим мягким уютным покрывалом. Вот падла! Первое, что сообщил миру смертная тень, в очередной раз оказавшись на пыльном чердаке. Все же достал, скотина. А я еще и склянку с жизнью потратил впустую. И так денег нет, блин. Вы убили наместника бездны. Вы воспользовались помощью божества. Количество опыта и предметов снижено. Вы получили уровень семь.